24. Некоторое время мы еще побыли с людьми, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Однако никто из имения не собирался расходиться по своим домам, что в принципе было логично. Пока мы были рядом, люди быстренько сбегали кто куда, кто за едой и водой, кто за теплыми вещами и подстилками, а кто и просто по нужде. После чего абсолютно все вернулись обратно, и решили остаться на ночь в этом самом сарае. Все же я оказался прав. Это действительно было самое крепкое здание в поселении. Попрощавшись со всеми и заверив их, что если у нас будет время, то мы обязательно к ним заглянем на обратной дороге, мы вместе с Миланой отправились в путь. Первое время шли молча, размышляя каждый о своем. С каждой минутой темнеть начинало все быстрее. И так до тех пор... пока солнце полностью не скрылось за горизонтом. К вечеру небо затянуло, и луна лишь изредка выглядывала из-за облаков. В итоге освещения практически не было, за исключением слабого света от какого-то огненного артефакта, который достала Милана. Однако я подметил, что даже без него на самом деле достаточно неплохо вижу, в том числе и в темноте. Что же касается артефакта, я догадывался, что он предназначен явно не для освещения дороги. Но девушкой в этом нашла ему применение. «Что скажешь по поводу этого Остяцкого?» Спустя какое-то время обратился к Милане. «Есть какие-то мысли?» «Мыслей много. Но что именно ты хочешь услышать?» «Я ненадолго задумался, после чего заговорил. Меня беспокоит то, что рассказали о нем люди. Конкретно то, что он мог говорить и уловками пытался их выманить. Разве это нормально?» «Да и вообще, вспоминая наше сражения...» Я понимаю, что он мог руководить остальными оборотнями и управлять ими, словно вожак или предводитель. И это пугает меня не меньше. Вернее, настораживает. Очевидно, что это ненормально. И ты правильно делаешь, что обращаешь на это внимание. Милана притормозила, взглянув на меня. К сожалению, кроме каких-то поверхностных советов, я больше ничем не могу помочь. Потому что я сама понятия не имею о том, с чем именно мы столкнулись». Подобного в истории нашего мира еще не было. И то, что и на иномерцы дошли до такого, очень и очень серьезно. Пугает. Возможно, это все-таки правильное слово. Пока не знаю как, но мы обязаны доложить обо всем императору. Может, не мы лично, через кого-то, но он точно должен обо всем узнать. Надо будет обсудить это с Сергеем Петровичем. Других вариантов я не вижу. Надеюсь, он что-нибудь придумает, вслух подумал я. Милана утвердительно кивнула, явно одобряя мое предложение. После чего мы молча отправились дальше. Обсудить хотелось многое, но ситуация явно не располагала к болтовне. Мы старались лишний раз даже громко не дышать, не то что разговаривать. Света хватало для освещения дороги метра на два-три вперед. А что там впереди? Дальше мы уже полагались лишь на свои инстинкты. Чем дольше мы шли, тем чаще в темноте начинало что-то мерещаться. Я постоянно слышал различные звуки и шорохи. Иногда мне казалось, что к глаза я ухватывал проскользнувшую мимо небольшую тень, словно собака или волк преследовали нас. Но, вглядываясь в темноту, ни разу не смог ничего разглядеть. Что испытывала Милана после всех последних событий, я и представить не мог. Но на первый взгляд девушка выглядела достаточно спокойной, словно каждый день вот так вот ходила по деревенским дорогам в полнейшей темноте, зная, что где-то в округе бегает страшное чудовище, готовое в любую минуту разорвать ее и сожрать. Хотя я-то знал, что Милана родилась в городе. Она сама говорила, что родом не из подобных мест, но при этом держится молодцом. Чтобы хоть немного смягчить напряжение и убрать тревогу, я решил снова тихонько заговорить. Шли мы уже пару часов, и пока все было спокойно, если не брать в расчет разыгравшуюся фантазию. «Ты знаешь, куда мы идем? Или просто наобум пытаешься найти следы чудовища?» Милана коротко взглянула на меня, хотя я готов был поспорить, что в темноте она не видела выражения моего лица и глаз, и после облегченного вздоха заговорила, будто только и ждала подобной возможности. «Когда мы ехали сюда, ты спал всю дорогу. Но я подметила, что поблизости есть лишь одно поселение. Именно туда мы и направляемся в первую очередь». И Остяцкий уверенно тоже. Бежать туда, сломя голову, точно нельзя. Потому что мы уже знаем, что монстр разумен. А значит, вполне возможно, он попытается переиграть нас и устроить засаду. Хотя о его разумности, конечно, ничего достоверно неизвестно. И все же. А, я понял. Сперва проверим ближайшее поселение, и потом будем отталкиваться от этого». Также нам играет на руку то, что ты практически отрубил ему одну из лап, что должно значительно замедлить этого Остяцкого. Хотя насколько быстро он регенерирует, если это вообще происходит, нам тоже неизвестно. Я утвердительно угукнул, а Милана тихонько продолжила. Я понимаю, что ты хочешь двигаться побыстрее, чтобы предотвратить возможные жертвы, но мы не можем сейчас рисковать. А я ведь даже не заикался об этом, подумал я. видимое ее это беспокоит не меньше, и она сама хотела высказать то, что наболело. — Только не сейчас, — продолжала девушка, — когда у нас до сих пор нет никакого плана и представления о том, как бороться с этим отродьем. Я вообще не уверена, что мы сможем его одолеть. Твое состояние слишком плачевно, от меня и вовсе нет практически никакой пользы. — Это неправда, — сказал я, остановившись и положив руку ей на плечо. — Если бы не ты... Меня бы уже не было. Я бы погиб в предыдущем бою. А значит, и все те люди отправились бы следом за мной. Так что ты не должна себя накручивать. Каждый из нас вносит в борьбу свой вклад. А что касается моего состояния, так это лишь видимость. На самом деле я прекрасно себя чувствую. Ты очень хорошо поработала надо мной, залечив раны. Сразу чувствуется рука мастера. Весело проговорил я, повертев рукой и двигая плечом. И да, при этом я улыбался, несмотря на острую боль. В какой-то момент мне пришлось даже отвернуться, чтобы Милана не увидела, как от боли заслезились мои глаза. Просто я хотел хотя бы немного взбодрить и поддержать свою напарницу. Не все же ей меня выручать. Милана благодарно на меня посмотрела и, улыбнувшись, кивнула. И все же, какой бы жесткой и холодной она ни казалась, она такой же человек, как и все, подумал я. Мы продолжали аккуратно идти, внимательно следя за общей обстановкой. Глаза уже практически привыкли к темноте, и я стал видеть метров на тридцать дальше. Хотя это было непривычно и удивительно. Пространство казалось слегка сероватым и будто искаженным, словно я смотрю через какую-то сферу или лупу. Милана тоже выглядела более уверенно, и мы смогли немного ускориться. Подходя к поселению, мы еще издалека увидели огни, В этом не было ничего удивительного. Ночью всегда зажигают специальные осветительные факелы. Особенно в таких отдаленных поселениях, где очень мало магических артефактов. Но я почему-то ощутил необъяснимую тревогу. Возможно, так проявлялось волнение и напряжение после всех событий. Безумно хотелось найти и уничтожить того монстра, чтобы он больше никому не причинил вреда. И в то же время я в глубине души надеялся, что здесь его не окажется. Мы с Миланой переглянулись и безмолвно приняли решение еще чуточку ускориться. Я слегка пригнулся и шел широкими шагами. Девушка же практически бежала, чтобы поспеть за мной. Подойдя к ближнему к нам зданию, мы остановились за углом и замерли, прислушиваясь к окружающему пространству. В окнах было темно, как и на улице рядом с нами. Огней, что мы заметили на подходе, больше не было видно. Все было спокойно. Однако меня вновь очень сильно напряг тот факт, что на улице слишком тихо. Пусть уже ночь на дворе, пусть в это время и должно быть безлюдно, но тишина была неестественной. Такую тишину очень часто называют мертвой, но как же сильно это определение подходит под наше положение. Передвигаясь от одного дома к другому, я начал машинально ускоряться. Дошло до того, что в какой-то момент Милана на меня шикнула. Я хотел ответить, но мне послушался чей-то крик, и я замер. «Неужели опять? Только не это! Не говорите, что мы опоздали снова!» Я с отчаянием продолжал вслушиваться в тишину, а потом по всей круги разнесся дикий визг. Я был уверен, что не только я его услышал. Его было невозможно не заметить. Мы с Миланой переглянулись, после чего душераздирающий крик вновь повторился. В нем слышались боль, ужас, отчаяние и страх смерти. В нем было все — мольбы о помощи и о пощаде. Я ломанулся было вперед, но Милана успела ухватить меня за плечо, отчего я резко развернулся, готовый ревкнуть на нее, но осекся, наткнувшись на жесткий взгляд. «Идем вместе», — твердо произнесла Милана. «Я больше не хочу сомневаться и убегать. Помогу, чем смогу. Идем вместе», — повторила девушка. Ты впереди, но не убегай слишком далеко, а то я не поспею. Прошу, двигайся с обычной скоростью. Я тогда постараюсь прикрыть твою спину. Хорошо, не раздумывая, кивнул я. Тогда вперед. И мы побежали вместе. Я двигался так быстро, насколько это было возможно, чтобы Милана не отставала, при этом практически позабыв о скрытности. Сейчас мне было не до этого, я хотел успеть. Подбегая к последнему повороту, я уже однозначно ощущал нашего врага. Не замедлился лишь потому, что понял очевидную вещь. Остяцкий нас тоже почувствовал. Он нас ждал. Хотя мы и использовали артефакт скрытности для Миланы, как мне показалось, это уже вошло в привычку, монстр нас узнал. Возможно, унюхал, запомнил запах. Забежав за угол, я резко остановился. Это был достаточно широкий проулок. Вокруг громоздились здания... здания и... трупы. Передо мной открылась ужасающая картина. Повсюду болелись мужские тела. В руках большинства долили факелы. Видимо, они пытались изгнать эту тварь огнем, но не помогло. А в самом центре стоял наш оборотень. Он держал перед собой мужчину, приставив к его горлу свои острейшие когти. Я иронично улыбнулся и, еще раз окинув своим взглядом всю эту картину, заметил... «Мне очень жаль этого человека. Я понимаю, что не успею его спасти. Но неужели ты думаешь, что такой дешевый трюк тебе поможет?» Я и не надеялся, что эта тварь мне ответит. Разумна она или нет, неважно. Но неожиданно для меня монстр заговорил. Его слова походили на рычание, и многое невозможно было разобрать сразу, но я его понимал. «Гхр-грх! Глупый! Глупый! Человек!» хр Я снова улыбнулся, но на этот раз хищно. За мной уже стояла Милана и округлившимися глазами разглядывала эту картину. А ты ничего не попутал, пшивый ублюдок, выплюнул я. Заложник тебе точно не поможет, но если ты его отпустишь, то сдохнешь без мучений. — Все вы глупые. грху р монстр и довольно оскалился В этот момент Милана что-то выкрикнула. Я не расслышал, что именно, так как одновременно с этим оборотень резко и без каких-либо колебаний распорол удерживаемому мужчине горло. И в то же мгновение, видимо, для достоверности, запрокинул его голову назад до хруста костей. Позвонки, естественно, не выдержали. И вместе с булькающим хрипом из человека начала стремительно вытекать кровь. А потом, практически в тот же момент, случился прорыв.